Мистер Кук в заботах, в деле, в рвении, сильно поморозил себе нос. Вот пассаж. Теперь он долго не сможет показаться Нине. Но ведь он совершенно не в силах без нее существовать. «Эфан, Больфан, Овелин, где гусиный жир? Зови очень скорей доктора. Ну, очень глупая жесткая поговорка. Три носа, и все будут ходить». Три к носу, и все пройдет, ваш скродие! О, какое несчастье!» Однако все благополучно. Доктор утешительно сказал, что нос останется на прежнем месте, формы своей не утратит, хотя надо ожидать, что он будет несколько больше натурального и к огорчению приобретет устойчивый слабо-фиолетовый оттенок, как у пьяниц. Послав доктора в душе ко всем чертям и угостив его ямайским ромом, мистер Кук вновь зарылся в ворохах дел и неосуществимых своих выдумок. Например, он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтобы получить дешевый белый уголь. Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал... Рекогностировочное обследование реки составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязанная мысль, о которой обратилась для него в идею Фикс. К великому сожалению, мистер Громов был тогда в Питере. Затем, к великой радости, мистер Громов в Петербурге умер. «О, наконец-то мистер Кук!» а как знать? Как знать? Может быть, мистер Кук...» Удостоится внимания прекрасной мистери Снины? Может быть, она станет его женой? Недаром же старый хиромант-негр Гарри, взглянув на его ладони, воскликнул «О, мистер Кук, вы найдете в России славу! О, счастливейший из смертных мистер Кук, вас ждут в России миллионы!» Наконец-то его проект осуществится. Что проект? Он тогда составит и проведет в жизнь тысячу проектов. О, -о, -о. Но вот сокрушительный удар. Мистер Громов, немножко жив-здоров, а счастливейший из смертных мистер Кук, миллионер, исчез с лица земли. Совсем исчез. Good heavens. Великий Боже, проклятые гарни! И вот мистер Кук с трепетом представляет свой проект всесильному прохору и к своему горячему восторгу видит, как у прохора заблистали глаза. Вы говорили с Протасовым? Официально нет. Я списывался с американской фирмой Ньюпорт Ньюс. Получил чрезвычайное одобрение. А что, дело ладное. «Дело интересное. Надо попытать. Мистер Громов, вы гений!» Но приглашенный на совет инженер Протасов сразу же вдребезги разбил проект. «Стоимость этой почтенной выдумки, я думаю, не менее 2-3 миллионов. Все оборудование, и в особенности турбины, пришлось бы заказывать за границей». А главное, зачем нам ваш белый уголь, когда мы захлебнулись океаном тайги? Жги сколько хочешь. Убийственное уныние растеклось по лицу мистера Кука. Мистер Кук едва не упал со стула. Вы, мистер Протасов, гений. Это есть splendid!» Блестящи, расслабленно прошептал он, потирая вспухший нос. Прохор видел страшный сон. Голое поле, черная яма. Из ямы кольцами выползали змеи. «Вот он здесь!» — шепеляне. «Я знаю», — отвечал офицер Приперентьев. «Я его возьму». Прохор испугался сна. Он вообще стал какой-то нервный и встревоженный. На имя Порчевского тотчас полетела телеграмма. «По окончании служебной командировки немедленно возвращайтесь, точка. Мои личные поручения отменяются, Громов». Отчасти сон был в руку. Офицер Приперентьев, узнав от Порчевского подробные сведения о золотоносном участке,